И страдался весь Марко Данилыч, замечая, что Дуня с каждым днем ровно воск тает. Приходило ему в голову, не пришла ли пора ее, не нашла ли она по душе человека, и подумал при этом на Петра Степаныча. Ни раз и ни два заговаривал он об этом с дочерью, но о притч дочерних слез, ничего не мог добиться. А Петровна говорила Дуне, что поездка Петра Степаныча недолгая,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 что уехал он, не сказавшись, ни с кем не простясь. Когда же Татьяна Андреевна передала графине Петровне вести, принесенные Веденеевым, и помянула про флёнушку, та виду не подала и ни словечка о том Дуне не молвила. Зато говорливая мать Таисея не в попад разболталась при Дунюшке. Сбираясь домой, зашла она к Марку Данилычу, еще разок покланяться, не оставил бы их обители милостями, пригрозивших бедах и напастях». Тут она разговорилась о комаровских вестях, привезенных накануне на перстнице ее, часовиной головщицей Варварушкой. Матери Таисеи стало за великую обиду, что Петр Степаныч, пока из дядиных рук глядел, всегда в ее обители приставал, а как только стал оперяться, да свой капитал получать,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 а у Ермилы Матвеевича дом возле самой манефиной обители и примехонько супротив фленушкиных окон. Теперь им воля, матушка больным больнешенька, а фленушка и к венцу пристрастие. Свертит она, скружит она сердечного Петра Степаныча, беспременно споит сердечного. Зелень у не в глазах заходила, когда услышала она-то и речи. Не то чтобы слово промолвить, Бровью не повела, пальчиком не сдвинула. Одна осталась, и тут не заплакала. Стала ровно каменная. Сама даже Груня стала ей противна. Одной все быть хотелось — уйти в самое себя. Вечером Марка Данилыч в театр ее повез с Доронинами. Безмолвно исполнила Дуня отцовский приказ. Оделась, поехала. Но лютой мукой показались ей и сиденье в ложе,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 и тяжело опустилась на первый попавшийся стул. Следом за ней вошла высокая, стройная, статная женщина. С ног до головы во всем черном. Покрыта была она черную уже, но дорогою кашемировую шалью. Сильными крепкими руками внесла она меньшую дочку Аграфены Петровны. Всю в пыли, с растрепанными волосами и в изымятом платье.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 разбитое сердце, потерявшей земные радости девушки. Между тем Марко Данилыч воротился с Гребновской в самом веселом расположении духа. Всю коренную рыбу, что у него ее ни было, по хорошей цене без остатка он продал. Увидевши в окно подъезжавшего хозяина, Дарья Сергеевна поспешила к нему навстречу рассказать наперед, что у них без него случилось. Встревожился Марка Данилович только за Дуню. Зная привязанность ее к графине Петровне, опасался он, чтобы спук еще пуще не повредил ей. Но Дарья Сергеевна его успокоила. Стал Марка Данилович расспрашивать, что это за Марья Ивановна такая. И узнал, что какая-то она мудреная, сама из дворянского роду, а ходит черноризницей. Еще порасспросил об ней у Дарьи Сергеевны.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 «Вы ведь нашего барина дочка!» «Мы сами, Радиковские, родом-то!» «Как так?» — с любопытством спросила Марья Ивановна. «Мой от родитель, вашего батюшки крестьянином был, потом на волю откупился, а там и в купцы вышел». «Ах вы, матушка наша Марья Ивановна!» «Вот привел Господь встретиться!» «Мы вашим батюшкой завсегда довольны были!» «Барин милосердный был!»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 «Да что же это вы, сударыня, сложа руки стоите? Что, дорогую гостью, не подчуете? Чей кубы что ли, собрали?» «Пили уже», — ответила Дарья Сергеевна. «Сейчас самовар со стола сняли». «Так закусить прикажите подать», — молвил Марка Данилыч. «Да поскорее, да получше велите подать. Такую дорогую гостью без хлеба, без соли нельзя отпускать. Как это возможно?» Как не отговаривалась Марья Ивановна,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 «Ежели туда поедете, сделайте ваше одолжение, удостойте нас своим посещением», встав с места и низко кланяясь, просил Марью Ивановну Смолокуров. «По дороге будет, Домишка у меня, слава богу, не тесный, найдется место, где успокоить вас. У меня ведь только и семейство, что вот дочка Дунюшка, да еще сродница Дарья Сергеевна, очень бы одолжили, Марья Ивановна. Мы вас за всегда за своих почитаем» потому родителям вашим очень были довольны и много от него видали милостей. Так уж не оставьте в Туне просьбу моей. Дунюшка, проси голубка Марию Ивановну». Краснее и потупив глаза, стала Дуня просить Марию Ивановну. Но она ни того, ни сего в ответ не сказала, не обещалась и не отказывала. За обедом, как не подчивал ее Марко Данилович. Пальцем не тронула рюмки с вином, пивом, медом, подчивал, не стала пить. Шампанского подали, и пригубить не согласилась. И до мясного не коснулась, ела рыбное да зелень, хоть день и скоромный был. — Что же ты, вы, матушка, постничаете? — спрашивал Марка Данилович. Обещание, что ли, наложили, Душа во спасение? — Нет, — скромно ответила Марья Ивановна.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 А вы, матушка, и в мясоед? Такого строго поститесь. Привычка, сказала Марья Ивановна. Марье Ивановне Дуня очень понравилась. Формазонка говорила, что ее дела на ярмарке затянулись, и ей приходится пока в нижнем оставаться. Каждый день навещала она Дуню, а Марко Данилович рад был тому. Лестило его самолюбию, что такая важная особа, дочь знатного генерала,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 Когда снова зашел разговор о книгах, она спросила Дуню, «Какие же книги из тех, что вы прочитали, больше всего вам понравились?» «Истории разные, путешествия», — отвечала Дуня. «А не попадалось ли вам путешествие молодого Костиса?» — спросила Мария Ивановна. «Нет, такой не попадалось», — ответила Дуня. «Хорошая книга. Я вам тоже пришлю ее»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 Много у него разных способов к совращению и пагубе непорочных. Не одними книгами распаляет он в их сердцах ту страсть, что от Бога и от святых его ангелов отлучает. Пуще всего берегитесь этой злой, пагубной страсти. «Что же это за страсть, Мария Ивановна?» спросила у нее Дуня. «Люди богохульно зовут эту греховную страсть именем того божества,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 Не рассказать об ней невозможно словами человеческими. Счастлив тот, кому она в удел достается. К кому же та любовь? Спросила Дуня. К Богу и ко всему, что живет в нем, отвечала Марья Ивановна. А духовного супруга он сам укажет. Марье Ивановне наше наиглубочайшая! Входя в комнату, весело молвил Марко Данилыч.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 Мигом растащут». Молча в каком-то полузабытии сидела Дуня. Новые мысли, новые чувства властно овладели умом и разбитым сердцем ее восторженные таинственные слова Марии Ивановны. Страстно хотелось Дуне дослушать ее, но на этот раз разговор тем и кончился. По уходе Марии Ивановны Дуня села за работу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 и обидчивость, самый стыд отвергнуть и всякое к тебе пристрастие. Все надо отвергнуть, все, и свою волю, и свои желания, и память, и разум, и все, все, что до толе в тебе было. Об одном лишь имей попеченье, одного лишь желай». И замолчала. Едва переводя дух, раскрыв уста и содрогаясь всем телом,